Россия, Москва, 12 марта, суббота. В 4 часа утра Дронго проснулся. Вернее, последние несколько часов он не спал толком. Теперь начинался обратный процесс реклиматизации. Приехав из аэропорта, Дронго принял душ и почти сразу уснул. Сказались два утомительных перелета сначала из Чикаго в Нью-Йорк, а затем продолжительные из Нью-Йорка в Москву. Проспал до полуночи, но затем проснулся и отправился на кухню в себе бутерброд, съел его, выпил чаю и снова улегся спать. Но на этот раз только пытался уснуть, время от времени проваливаясь в какое-то забытье. А в четыре часа утра зазвонил его телефон. Дронго подумал, что это Джил, но она никогда не звонила в такое время. Он поднял трубку и сразу услышал знакомый голос Машкова. «Не спишь? Мы сейчас высылаем за тобой машину». «А ты знаешь, который час?» «Почти четыре, но это не важно. У нас ЧП. Тебе нужно срочно к нам приехать». «Последние полгода у вас все время ЧП», — напомнил Дронга. «Лучше ничего не говори. Одевайся и спускайся вниз. Сейчас приедет машина». Дронга положил трубку. Такое впечатление, будто он уже поступил на работу к Машкову. Сколько можно его дергать? Что там еще могло случиться? Дронга оделся, спустился вниз. Даже в теплой куртке и в кепке он ощутил пощипывание московского морозца. После прохладной весенней погоды в Чикаго он снова попал в настоящую зиму. Шел снег. Дронго протянул руку, и на ладонь упали снежинки. Через несколько минут к дому подкатила машина. Они поехали прямо к зданию, где работала комиссия. Рядом с ним стояло несколько автомобилей. Один из молчаливых сотрудников Машкова проводил Дронга к генералу. Тот сидел в своем кабинете один, мрачный и задумчивый. Увидев вошедшего, кивнул ему в знак приветствия и показал на кресло перед собой. «Что случилось?» – спросил Дронга, усаживаясь. Машков посмотрел на него мутными, уставшими глазами. «Убит Истрин!» Дронга даже вздрогнул. Он ожидал чего угодно, только не этого. «Как это произошло?» спросил дронга «Его два дня держали в полунаркотическом состоянии, чтобы привезти в Москву», пояснил Машков. «И вчера вечером посадили на наш самолет в Берлине. Все документы на него были оформлены. Даже выдан дипломатический паспорт, чтобы не было никакой задержки на границе». Его сопровождали двое наших сотрудников. Пограничникам пояснили, что он пьян. И провели его через салон бизнес-класса. Все было нормально. А как только лайнер взлетел, Истрин завалился на бок. Все попытки сопровождавших его сотрудников у стюардесс привести Истрина в чувство успеха не имели. В самолете среди пассажиров оказался врач, но и он ничего не сумел сделать. Предварительное вскрытие показало, что кому-то удалось вкатить ему укол с какой-то отравляющей жидкостью. Его убили, чтобы он не успел дать показания в Москве. Этот кто-то понимал, что мы вытащим из него всю информацию». «Сильный ход», – холодно заметил Дронка. «Сопровождающих допросили?» «Обоих арестовали. Заодно задержали всех членов экипажа, переписали всех пассажиров, арестовали врача. Но пока никаких улик, ни одной. Никто не может понять, как это произошло. Но его убили, и это абсолютно точно. Может, перестарались ваши костоломы? Перекормили его наркотиками и следы от уколов в результат действий ваших людей?» Мы проверили и этот вариант. Укол сделали не наши люди. Кто-то успел уколоть его либо перед посадкой в самолет, либо во время взлета. Первый вариант более реальный. Американцы не могли принять решение о его ликвидации. Зачем? По-моему, им было неприятно, что вы их опередили. Из-за этого не убивают. К тому же никто из посторонних к нему не подходил. Как американцы могли узнать, каким рейсом и откуда мы собираемся привести его в Москву? Но все равно кому-то это стало известно. Кто еще знал о возвращении Истины в Москву? Больше никто, только члены моей комиссии. И я. Машков глянул на Дронга уже более осмысленным, сердитым взглядом. Ты вне подозрений. Я говорил тебе, что Истин арестован, но ты не знал, когда его привезут. И Эльвира Щекина не знала, напомнил Дронга. Она знала, возразил Машков. Не понял, нахмурился Дронга. Это ты у нас вольный стрелок, пояснил Машков, а она офицер на службе. Поэтому вчера ты отправился домой, а она приехала сюда и составила подробный рапорт обо всем, что с ней произошло, и уехала от нас в шестом часу вечера. Заодно узнала, когда именно прилетает Истрин. Или когда его привезут, что одно и то же. Кто ей сказал? Я. У меня нет секретов от членов нашей комиссии. Кроме меня. Мне ты не сказал. Ты не член комиссии. Ты всего лишь привлеченный к нашей работе эксперт. Извини, но я вынужден так говорить». В любом случае, спасибо, что не сообщил. Иначе мне снова начали бы промывать мозги или отправили бы куда-нибудь в Антарктиду. Не смешно. А я и не хочу быть смешным. У тебя в комиссии крот. Это было ясно еще неделю назад. Представь, до какой степени Истрин был опасен, если его убрали таким образом. На вашем месте я задержал бы всех пассажиров этого рейса. Мы так и сделали. Там работают сразу 40 сотрудников следственного управления ФСБ. Но это уже паранойя. Возможно. Только другого выхода просто нет. Тебе нужно отправить всех членов твоей комиссии на проверку. Мы так и сделаем. Они все сейчас соберутся в зале, кроме троих. Кого не будет? Богемского и Чаговец. Они улетели в Берлин. Они готовили отправку искренно. Нет. Они улетели до того, как было принято решение о его перелете именно из Берлина. Мы договорились об этом здесь, у нас в здании. Они об этом ничего не могли знать. Кто третий? Машков снова посмотрел на него мутным взглядом сильно уставшего человека. Дронго потом много раз вспоминал этот взгляд. Возможно, человек предчувствует свою судьбу. «Она временно отстранена», — сообщил Машков. «Ее арестовали?» «Не говори глупостей. Ее пока отстранили. Она пока в числе проверяемых сотрудников. Только и всего». «Почему не все остальные?» «Никто отсюда не уезжал. Мы сидим в нашем здании безвылазно вот уже вторые сутки подряд», — пояснил Машков. Раздался звонок. Генерал поднял трубку внутреннего телефона. «Все собрались» коротко доложил Полухин. «Я уже вернулся, врач считает, что у меня будет голливудская улыбка». «Хорошо, Алексей Николаевич, голливудская улыбка – это как раз то, что нам нужно. Сейчас приду. Вы звонили в Берлин?» «Разумеется, богемский чаговец уже проверяют всех, кто мог знать об отправке Истрина. Пусть проверяют всех без исключения», – твердо приказал Машков. «Даже нашего посла, если он знал об этом. А вы поезжайте на допрос. Уже пятый час утра, время дорого. Я лучше дождусь вас, доложу обо всем и потом поеду». Машков поднялся и кивнул Дронко. Я вызвал тебя сюда, потому что хотел, чтобы ты все знал. По телефону об этом нельзя было говорить. А зачем ты назвал мне фамилию Истрин, когда я был в Чикаго? Нарочно? Да. Мне важно было показать американцам, что мы ничего не скрываем. Истрин наш бывший сотрудник, и мы его искали. Я думаю, они прослушивали все твои звонки. Точнее, я в этом уверен. Понятно. И что мне делать? Отправляйся домой досыпать, а завтра утром приедешь ко мне, и мы будем думать, как вычислить нашего крота. Мне уже предложили всех проверить на нашем детекторе. Я и сам так думаю, другого пути просто нет. Ты приказал Полохину ехать на допрос? Кого он будет допрашивать в пять часов утра? Езжай домой, не ответил Машков и поднялся, чтобы выйти в коридор. Но Дронга остановил его, перегородив дорогу. Вы все сумасшедшие, крикнул он, схватив генерала за лацком пиджака. Неужели ты еще не понял, что она ни в чем не виновата? Промывайте мозги другим своим сотрудникам. А она вчера чуть не погибла. Она и так еле держится на ногах. Она сама дала согласие на такой допрос. Убрал его руку с пиджака генерал. И перестань рать. Здесь хорошая слышимость. Полухин должен допросить Сукманова, которого привезли чуть раньше. Машков вышел в коридор, уже не оглядываясь. Дронга последовал за ним. Генерал направлялся в тот самый зал, где они раньше все вместе работали. Там сейчас собрались все члены возглавляемой им межведомственной комиссии и офицеры ФСБ, занятые в этой операции. До зала они прошли вместе. Машков остановился перед дверью, обернулся к дронга. Когда-то они были молоды, а мир прекрасен. Много лет назад они оказались вместе на мансарде парижского отеля «Крион», и тогда не боялись ничего, ни смерти, ни предательства. Как давно это было? С тех пор прошло уже восемь лет, и вот они стоят и смотрят друг другу в глаза. Казалось, Машков постарел за эту ночь на десять или двадцать лет. Он уже точно знал, что Крот находится среди членов его межведомственной комиссии. «До свидания», — генерал протянул руку. «Спасибо тебе», — сказал он на прощание. Стиснув его ладонь, дронга пожал плечами. Машков открыл дверь в зал. Дронго повернулся и пошел по коридору, но он еще услышал, как генерал громко сказал. «Давайте начнем работу». Дронго шел по коридору, опустив голову. Он успел сделать 10-12 шагов, а, подойдя к лестнице, ведущей вниз, дотронулся до перил и почувствовал, что прикоснулся к чему-то липкому. Из-за элементарной брезгливости дронга отдернул руку и посмотрел на нее. На пальцах осталась красная, вязкая, возможно, кровь. Он недовольно поморщился, и в этот момент чудовищный силы взрыв выбросил его в проем лестницы. Дронго ощутил сильный удар, хрустнули кости. За его спиной взорвался зал, где заседала комиссия, но он уже ничего не слышал и не понимал. Россия, Москва, 21 марта, понедельник. Прошло ровно 10 дней. Дронго смотрел в окно через частую решетку. Первые несколько дней он вообще не понимал, куда попал и почему на окне решетка. Только потом к нему постепенно начало возвращаться сознание. Но лишь к концу недели он понял, что находится в своеобразной тюремной больнице, куда его поместили по приказу нового главы межведомственной комиссии генерала Богемского. Во время взрыва, произошедшего в зале, погибли почти все члены комиссии. Разорванное тело Машкова опознали одним из первых. От некоторых остались лишь фрагменты тел. Настолько сильным был взрыв. По телевидению сообщили о взрыве бытового газа в одном из специализированных научных учреждений без всяких подробностей о 17 погибших. Вернувшийся из Берлина генерал Богемский стал руководителем межведомственной комиссии и первым же приказом оформил арест Дронга, которого отправили в тюремную больницу. В течение этих 10 дней следователи ФСБ с особым пристрастием допрашивали всех, кто находился в тот злополучный день в здании и сумел выжить. Разумеется, допрашивали и Дронга после того, как он, наконец, пришел в себя. Причем допрашивали не один раз. По настоянию Богемского следователи ФСБ допросили и его самого. Ни для кого не делалось исключение. Под подозрением оказалась и Эльвира Нащекина, которую мучили несколько дней, хотя она все еще не могла прийти в себя после этой трагедии. Вернувшаяся с Богемским Татьяна Чаговец ни разу не навестила ни Дронга, ни свою коллегу Нащекину. Чеговец искренне полагал, что кто-то из них проболтался в Америке об арестованном Истрине. А уж затем представители мафии или сами американцы устранили Истрина, попутно ликвидировав большую часть комиссии. Именно поэтому Дронго содержался в тюремной больнице, где на окнах были установлены решетки. Он звонил в Италию, успокаивал Джилл, понимая всю абсурдность и нелепость своего положения. Но следователи, похоже, не видели в этом ничего ненормального, продолжая его допрашивать. Они не понимали, что ничего нового он сообщить им не может. На десятый день ему разрешили встать с постели, а до этого все еще сказывались последствия сильной ударной волны от взрыва, буквально выбросившей его на лестницу и таким образом спасшей ему жизнь. Но он по-прежнему находился в тюремной больнице. Дронго уже знал о смерти Виктора Машкова. Все эти дни он обдумывал случившееся, понимая, что среди оставшихся в живых может оказаться тот самый Крот. Но в живых остались только трое, не считая его самого. Богемский, Чаговец и Нащекина. Всех троих несколько раз проверяли на детекторах даже с применением психотропных средств, на чем настоял сам генерал. Врать во время таких допросов невозможно. После них человек даже не помнит, о чем он говорил. Введенный наркотик отбивает у него не только память, но и волю к сопротивлению. Если все трое невиновны, и сам он ничего подобного не делал, то корни измены нужно искать в Берлине. Тогда получается, что среди сотрудников, работающих в столице Германии, оказался крот. Но это было почти невероятно и слишком притянуто за уши. Ведь любой крот должен понимать, что ему нельзя заявлять о себе в тот момент, когда Истрин находится в Берлине. Тем не менее, все сотрудники, работавшие в Берлине, были отозваны в Москву. Экспертиза подтвердила, что взрыв в зале комиссии был направленным и точно рассчитанным. Именно поэтому прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Терроризм» и «Убийство группы лиц с отягчающими вину обстоятельствами». А также была добавлена статья об убийствах должностных лиц, находившихся в момент смерти при исполнении своих служебных обязанностей. Теперь следователи прокуратуры приезжали к Дронго на допросы почти регулярно. И он терпеливо им отвечал, одновременно задавая себе все новые и новые вопросы, на которые так и не находил ответов. 21 марта к нему впервые впустили на Щекину. Она вошла стремительно, будто боялась передумать. На ее плечи был наброшен белый халат. Ильвера подошла к дронга, обняла его и горько заплакала. Она была хорошо знакома с Ириной, супругой Виктора Машкова. Дронго сидел мрачный. Он не находил слух, чтобы успокоить несчастную женщину. А вечером к нему снова приехал Богемский. «Принято решение о вашей депортации», — объявил генерал, не глядя на дронга. «Не нужно вставать. Через три дня вас отсюда выставят. Можете считать, что вам повезло». «Спасибо», – невесело ответил Дронко. «Но я прошу дать мне возможность остаться». «Для чего?» – с раздражением спросил Богемский. «Вам мало того, что здесь произошло?» «Именно поэтому я хочу остаться». Виктор Машков был моим другом. Я должен понять, что произошло и почему их убили. Этим занимаются следователи ФСБ. Они не в курсе всех событий. А я говорил с Машковым за несколько секунд до взрыва. Богемский наконец изволил посмотреть на дронга «Что вам нужно?» – буркнул он. «Мы и так вас отпускаем. Уезжайте отсюда и никогда больше не возвращайтесь». «Не уеду», – упрямо заявил Дронга. «И прошу разрешить мне остаться в вашей тюремной больнице. Я должен долечиться». Богемский нахмурился. «Этот тип никогда ему не нравился». «У меня приказ не держать вас здесь», – заявил генерал. «Поэтому вам лучше уехать, пока мы не поймем, кто и зачем убрал искренно, кто устроил взрыв в нашем центре». — Я остаюсь, — повторил дронга и требую, чтобы меня ознакомили со всеми документами по делу даже с самыми секретными. Я остаюсь, чтобы помочь найти негодяев, замысливших и совершивших это преступление. Вы можете меня насильно посадить в самолет и выслать из Москвы, но я все равно вернусь и буду искать убийцу. Не забывайте, генерал, что я с юга, а там свои законы кровной мести. Пока не найду убийц Машкова, никуда не уеду. — Дети гор, — поморщился Богемский. — Не устраивайте балаган. Я же знаю, что никакого обычая кровной мести вы не придерживаетесь. Это с вашими-то аналитическими способностями вдруг кровная месть? Только нам действительно хочется узнать, что здесь произошло. Поэтому я и останусь, — повторил Дронга. Хорошо, — неожиданно согласился Богемский. Дадите в прокуратуре подписку о невыезде и не забудьте про вашу обязанность каждую неделю отмечаться в прокуратуре. Вы все еще остаетесь важным свидетелем. Все? Почти все, за исключением одного обстоятельства. Когда вы поправитесь, я дам вам разрешение работать экспертом в нашей комиссии. Вас уже допрашивали несколько раз, и наша совместная комиссия считает, что вы можете помочь нам в розысках преступников. Ваши искулапы не считают меня честным человеком? Оценка вашей деятельности не входит в их компетенцию, – строго заметил Богемский. Завтра вас выпишут, и вы можете переехать домой. Он повернулся, намереваясь уйти. – Подождите, – попросил Дронга. Богемский обернулся. «Мы должны найти крота среди членов вашей комиссии», – решительно произнес Дронга. «Может, еще кто-то остался в живых?» «Нет, все погибли. Все, кто был причастен к этому расследованию. Все, кроме нас». «Я буду искать убийцу», – твердо пообещал дронга. «И мы должны помнить о гитлере Он все еще на свободе». Богемский, не сказав больше ни слова, повернулся и вышел из палаты. Дронго осторожно опустил голову на подушку. «Слава богу, ему разрешили остаться». На следующий день его выписали. А еще через несколько дней он сам приехал на работу в комиссию, стараясь не замечать удивленных и восторженных взглядов ее членов. С этого момента он уже каждое утро приезжал сюда, стараясь помочь десяткам специалистов вычислить генерала Гейтлера, а также найти неизвестных организаторов убийства Истрина и взрыва в Москве. Россия, Москва, 1 апреля, пятница. Он подошел к окну и посмотрел на открывающуюся за стеклом панораму. Здесь было тихо и спокойно. Гитлер повернулся к столу. Ему нравилось пить по утрам парное молоко, словно окунаясь в детство. Правда, тогда молоко было большим дефицитом, но когда его приносили домой, он осторожно дотрагивался языком до приятно пахнущей жидкости, пробуя ее на вкус, а затем пил неторопливо, считая глотки, чтобы растянуть удовольствие. Гитлер сел за стол и задумался. До назначенного им самим времени осталось 38 дней. После этого он, наконец, сможет покинуть эту страну и навсегда уехать не только из России, но и вообще из Европы. 38 дней – не такой уж большой срок. Он не боялся, что его могут найти. Он еще раз сменил место жительства и об этом доме, где теперь находился, не знал никто, даже Рита, которой Гитлер, безусловно, доверял. Но он слишком хорошо представлял себе возможности допросов с применением психотропных средств, когда из человека выжимают все вопреки его желанию. План разработан и всесторонне продуман. Все готово, и никакие случайные факторы не могут помешать притворить его в жизнь. В последнее время Гейтлер часто смотрел телевизионные программы, и многие из них ему нравились. Кроме этого, он ежедневно покупал газеты, внимательно их читал. Конечно, об аресте Дзивоньского и его группы в них не было ни слова. А это означало, что полная секретность будет сохраняться до тех пор, пока спецслужбы не найдут его самого. Гейтлер очень хорошо это знал. Но даже опытный генерал Гельмут Гейтлер не мог себе представить, как скрупулезно и тщательно в это время проверялась вся его прежняя жизнь, как ее исследовали буквально по дням. Не мог он себе представить, и какое количество людей в различных частях света задействовано в этой проверке. Америки, Перу, Германии и даже в Португалии, где Гейтлер одно время работал. Он понимал, что Дзивонский его сдал, но не догадывался о масштабах последующих поисков. В Перу герцог, почувствовавший слежку, сумел оторваться от наблюдения и не вернулся к себе домой. Некоторые полагали, что он сбежал, другие возмущались, негодовали, не верили. Но герцога так и не нашли, хотя всю его жизнь подвергли такой же тщательной проверке. В Лиму прибыли четверо сотрудников ФСБ, чтобы еще раз проверить возможные связи герцога с генералом Гельмутом Гитлером. Поиски продолжались по всему миру. Гейтлер знал, что архивы штази были вывезены в Москву, но список своих собственных агентов он лично уничтожил, а поэтому не боялся, что смогут вычислить Риту. Он теперь вообще ничего не боялся. Оставалось лишь дождаться решающего дня. Россия, Москва, 14 апреля, четверг. В последние дни у Дронга появилось ощущение, будто он заведен как будильник, который должен сработать в определенный момент. Но минутная стрелка упрямо не желала приближаться к этому моменту, все время оттягивая время. Он продолжал работать, ежедневно появляясь в комиссии, пытаясь вычислить и понять, кто организовал взрыв и где следует искать Гейтлера. Все окружающие видели его напряженное состояние. После смерти Машкова Дронго словно превратился в робота, нацеленного на решение только одной задачи – поиск виновных. Теперь все работали в другом здании, но продолжали поиски истины. Даже Богемский, по-прежнему не питающий к дронга симпатии, невольно проникся к нему уважением, наблюдая, с каким энтузиазмом и добросовестностью тот проверяет все документы бывшего штази, хранящиеся в Москве. Дронго буквально донимал переводчиков, требуя донести до него каждую фразу, каждое слово, стараясь не только понять смысл документов, но и найти в них имя кандидата на роль помощника Гельмута Гитлера. Роль следователя часто сводят к героическому противостоянию между ним и преступником. В кинофильмах доблестные стражи порядка обычно преследуют и задерживают преступников, проявляя чудеса отваги. Конечно, случается и такое, что на самом деле хороший следователь – это прежде всего дотошный чиновник, который скрупулезно изучает каждую мелочь, обращает внимание на каждую улику, проверяет каждый факт. Он внимательный наблюдатель и бесстрастный следователь, а вовсе не супермен, стреляющий из бедра. Самые известные сыщики Шерлок Холмс, комиссар Мигре, Иркюль Пуаро и Нира Вульф умели анализировать именно детали произошедшего преступления. Попутно шел поиск организатора взрыва в здании межведомственной комиссии. Над этим работала особая группа ФСБ, которая должна была конкретно ответить на два вопроса – кто мог организовать взрыв в здании и кто мог убить Истрина. 12 апреля, не выдержав напряжения допросов, сбежал один из сотрудников ФСБ, который отвечал за безопасность Андрея Истрина, задержанного в Брюсселе. Его поиск был объявлен первоочередной задачей ФСБ, но 14 апреля утром труп сбежавшего с двумя пулевыми ранениями был найден в 40 километрах от Берлина. Богемский приехал на работу в состоянии близком к бешенству. Ему намекнули, что он может сдать свои дела, как не справившийся со своей работой в качестве руководителя межведомственной комиссии. Сбежавший сотрудник ФСБ, который наверняка был причастен к убийству Истрина, мог стать роковым пятном в карьере генерала. И последним. Именно поэтому, приехав в 4 часа дня, он приказал вызвать к нему Дронга. Когда тот вошел в кабинет, Богемский недовольно кивнул в знак приветствия и спросил. Уже слышали, что произошло? Да, его труп нашли в сорока километрах от Берлина, кажется, в районе Беркенвердера. «Немного севернее», — уточнил Богемский. «Что вы об этом думаете?» «Этого следовало ожидать. Кто-то уколол искренно перед тем, как его посадили в самолет. Теперь нашелся этот конкретный исполнитель. Жаль, что слишком поздно. Вы так говорите, словно радуетесь. Я не радуюсь. Нужно было вычислить его раньше. Но мы не смогли. Вы полагаете, что мы можем провалиться и с Гитлером? Боюсь, что пока у нас ничего нет». Богемский сердито кивнул, соглашаясь. Если Гитлеру удастся совершить покушение, генерала Богемского в лучшем случае разжалуют, а в худшем просто отдадут под трибунал. «У вас нет никаких предложений?» – спросил Богемский. «Мне нужны данные по экспертизе останков тел. Мне их не выдают без вашего приказа. И не выдадут, какое отношение имеют фрагменты останков к нашему расследованию. Это дело следственной группы ФСБ. И мое тоже. Погиб мой друг. Опять вы за свое?» «Я хочу знать, чьи останки не найдены или вызывают сомнения». «Таких нет. Мы провели экспертизу на клеточном уровне. От некоторых сотрудников ничего не осталось, только фрагменты. Но все они идентифицированы». «И никто не пропал?» «Никто. Хотя троих разнесло буквально на мелкие частицы». «Кого?» «Какая вам разница?» «Я хочу знать, кого. Они все погибли», – напомнил Богемский. «Чьи тела вы не нашли?» – упрямо повторил вопрос Дронга. Полковник Кашаев, представитель МВД. Я его помню. Генерал Полухин и генерал Машков. Они втроем стояли у окна, на котором лежало взрывное устройство. Несколько килограммов тротила. Все вокруг разнесло на кусочки. И генетическая экспертиза установила, что разбросанные останки принадлежат этим трем офицерам. Не только им троим. Там еще было много погибших. Вы же знаете, что погибли 17 офицеров. Но конкретно речь идет об этих троих. Тела сгорели, остались только фрагменты а остальные все идентифицированы, все без исключения, и нам остается сделать вывод, что заложивший бомбу негодяй был смертником, который погиб во время взрыва. Сейчас мы проверяем и всех погибших». «Он не мог быть таким идиотом», возразил Дронга. «Человек, который продумал и осуществил устранение истренно, а также сумел организовать взрыв в прежнем здании комиссии, по-своему был гением, а вы делаете из него параноика. Я не делаю, просто рассуждаю. Тогда кто? Святой Дух? Только я в духов не верю». Или каким-то образом сюда мог проникнуть сам Гельмут Гейтлер? И в это я тоже не верю. Тогда кто? И куда он исчез? Из здания можно было выйти? Только через официальный вход, где дежурил офицер. Он проверял документы. Вы же все сами видели. Другой выход есть? Есть, но он всегда закрыт. У кого могли быть ключи? Не считайте себя умнее всех. Ни у кого. Может, только у Машкова. Это было здание ФСБ, а не клуб филаделистов. Постарайтесь это уяснить. «Но кто-то же взорвал в этом здании зал», — напомнил Дронга. «Да, и поэтому мы пытаемся его вычислить. Как и вы, Гейтлера, с вами работают два переводчика и восемь наших сотрудников. Уже две недели. И никаких результатов». «Я помню», — невесело признался Дронга. «Значит, ключи могли быть столько у Машкова. Может, разрешите мне посмотреть данные ваших экспертов?» «Вы сумасшедший!» — зло заявил Богемский. «Я же вам сказал, что специалисты провели исследования на клеточном уровне, проверяли ДНК всех найденных останков. Никто не сбежал из здания. Обнаружены фрагменты всех пропавших. И все-таки я хотел бы посмотреть данные экспертизы», – упрямо повторил Дронга. «Хорошо. Я прикажу, чтобы вас с ними ознакомили. Хотите быть последовательным? Надеетесь найти больше, чем сотрудники ФСБ? Лучше вычислите Гейтлера, и я первый буду просить, чтобы вас наградили». «Посмотрим», – буркнул Дронга и, помолчав, поинтересовался. «Как себя чувствует Эльвира Нащекина? Она в больнице, и к ней никого не пускают. Нервный срыв. Для офицера в ее возрасте это довольно странно». «Она столько всего перенесла», – напомнил Дронга. «Мы все много чего перенесли», – заметил Богемский. «Хотя, конечно, ей пришлось труднее, чем остальным. Что с ней произошло? Инсульт». Отнялась левая рука. Врачи делают все возможное. Они считают, что у щекины есть шансы выкарабкаться. Однако, видимо, работу ей придется сменить. Дрон ошеломленно промолчал. Потом тихо спросил. «Я могу ее увидеть?» «Я же сказал, к ней никого не пускают. Сколько вам еще нужно времени, чтобы вычислить Гейтлера или его возможного помощника?» «Не знаю. Столько, сколько нужно. И я буду надоедать вам, пока мы их не найдем». Только даже не пытайтесь меня отсюда выставить. Я буду здесь сидеть до конца. И, подумав, Дронго добавил, если выдержу.